Глава 79. «Научный подход — это сила». «Так что вас беспокоит?» Таня не очень любила ходить вокруг да около, так что перешла к делу сразу, как только они остановились под еще кое-где цветущими яблонями. «Сердце!» — проникновенно сказал Геннадий. «Хм... И только в лягушачьем виде?» «Почему?» «Если оно беспокоит вас...» и в вашем человеческом состоянии, то лучше обратиться к кардиологу. Лягушек от болезни сердца, увы, не лечат». Таня глупой не была, так что, связав жалобу пациента с его томным видом, а вдобавок припомнив чудака с шайра, сообразила, что это все лягушачьи хитрости. Геннадий призадумался, и по всему выходило, что Татьяна его не поняла. Он решил попробовать еще раз. «Танечка, мое сердце начинает стучать быстро-быстро, когда я вижу вас...» Слово «вас» он договорить не успел, потому что Таня его перебила. «Ой, плохо! Это тахикардия!» — произнесла она с чрезвычайно деловым видом. «Это вам все-таки к кардиологу?» «Да нет же!» — упрямился Геннадий. «Мне к вам!» «Это почему?» потому что как только вы уходите, все это проходит. «Как жаль, что я являюсь причиной вашего стресса, вызывающего тахикардию», покачала головой Таня, очень стараясь не рассмеяться. «Но это легко исправить». «И как же?» — с надеждой уставился на нее Гена. «Я очень постараюсь не попадаться вам на глаза», — лучезарно улыбнулась Татьяна. «Таня!» Воскликнул Геннадий, сообразивший, что разговор постоянно сбивается куда-то не туда. «Вы шутите, да? Шутите! Я вижу! А я ведь всерьез! Я так и не сумел вас забыть! Но тогда я был в лягушачьей шкурке, а сейчас-то...» Он повел широкими плечами. «Вот я какой! Неужели совсем не нравлюсь?» Таня, которая ни разу не верила в какие-то нежные чувства этого типа, хладнокровно пожала плечами. «Как лягушка вы меня интересовали больше. В качестве пациента, разумеется». Геннадий недоумевающе возрился на нее. «Что, правда? Да нет, не может такого быть. Вы просто, просто не оценили перспективы. Я же действительно принц, а кроме того, привлекателен, молод, полон сил». «Здоров», — подсказала ему коварная Таня. «Абсолютно здоров». Попался в ловушку Геннадий, слегка отвыкший от человеческого хитроумия. «Прекрасно! Я очень за вас рада! Раз вы здоровы, то и врач вам ни к чему, а о моем личном отношении к вам я уже сказала». Она улыбнулась опешившему Геннадию и отправилась обратно в терем. «Блестяще!» — усмехнулся Филипп, непринужденно развалившись на кухонном диванчике и переглядываясь с Шушаной которая прибыла поинтересоваться, что это тут такое интересное происходит. «Танечка моя, умница!» — согласилась Норуш. «Безусловно, но мне очень интересно, что будет дальше». Соколовский устроился поудобнее и приготовился наблюдать второй акт этого спектакля. «Да что с ней не так?» — рассердился Геннадий, глядя вслед уходящей Татьяне. Можно подумать, что к ней каждый день такие мужчины приходят. Такие! Терентий изящно выбрался из-под куста крыжовника и неодобрительно возрился на Геночку. Такие! Не надо, чтобы приходили. Поди найди еще такое нелепое создание, которое сходу решило покорить девушку своим лягушачьим обаянием. а, -а, -а. «И как же я забыл, что ты тут такой умный!» Ухмыльнулся Геннадий, делая попытку поймать кота. «Я еще не забыл, как ты на мне рассиживался как раз в этом крыжовнике!» Наивный человек. Он даже не подозревал, как легко не поймать кота, когда он этого не хочет. Пальцы Генчика сомкнулись на пустом месте, схватив только воздух. Зато Терентий, быстренько оббежав вокруг объекта, вплелся ему в ноги, элегантно свалив высокородное лицо на землю. Ты прорычал Геннадий, отряхивая одежду. Но «Ну все, ты у меня сейчас вообще пожалеешь, что на свет родился. Так и запишем, размышлял Терентий, об землю не работает. Ладненько, продолжаем разговор. Только нужно не тут. «Если этим типом треснуть об яблоню, то цвет или зависть может отвалиться. Тогда меня сокол на помпоны пустит». Он дождался, пока Геночка рванет за ним, вывел его из яблоневого сада, изящно уворачиваясь от бросков, а потом, достигнув старой вишни, русшей на отшибе, развернулся, метнувшись под ноги преследователю. Вишня, не ожидавшая прилета незваного гостя, аж вздрогнула. Разъяренный неудачей Геннадий, потирая плечо, ушибленное о древесный ствол, ринулся догонять рыжего прохвоста. Хм, любопытно. Все-таки научный подход — это сила. Итак, эксперимент номер два. Вывод. Шмяк дерева не работает. Думал кот, резко увеличивая скорость. Геннадий откровенно удивился. Он не ожидал, что этот толстый уволень может так носиться. драл бы, но только не от меня», — решил он, быстро заперебирав длинными ногами. Ему и в голову не пришло, что кот вовсе не просто так бегает, а ведет его к следующему пункту проверки, к бревенчатому сараю, расположенному в глубине участка за теремом. «Велика честь, такое о стену дома ронять, еще шушана обидится», — разумно предположил Терентий, отрегулировав собственную скорость так, чтобы Генчику казалось, что он вот-вот кота изловит. «Ну, ну же, и что ж ты такой неуклюжий, а?» — дразнил он преследователя, подводя к бревенчатой стенке сарая. «А теперь вот так и так. Известный практически всем владельцам котов прием многозаплетания котиком нижних конечностей был выполнен филигранно. Правда, стена не вишня, она дрожать от такой мелочи жизни не стала. Зато задрожал Герман, осознав себя каким-то слишком миниатюрным перед упитанной котовой физиономией, с интересом принюхивающейся к нему». — А вот и наш старый знакомец-легух, — сообщил Терентий. — Ты мне в таком виде гораздо больше нравишься. — Куда? Чего это ты так засуетился, заторопился? — Нет уж, к стене ты пока не попрыгаешь. Я тут осознал, что как-то давненько на лягушек не охотился, захотелось и Кваквой! «Еще иноземщины!» — удивился Геннадий, придавленный толстой лапой к земле. «Французской кухни!» — доверительно поведал Терентий. «Виноградных улиток тут нет, так что эскарго отпадает, а вот лягушка имеется. Как ты думаешь, из тебя блюдо французской кухни получится?» «Я... я слишком жесткий!» и вообще недавно плавал в Средневековом озере. Оно грязное было», — выдал лягух, выворачиваясь из-под толстой лапы Терентия и одним длинным прыжком достигая стены сарая. «Так что обойдешься ты без иноземщины», — произнес уже беловолосый ариец, отряхивая одежду и хмуро прищурившись на кота. Терентий оценил настроение соперника и юркнул за угол сарая. «А ну, стой!» – заорал Геннадий. «Уж сейчас-то я тебя изловлю, ты у меня ковриком прикроватным станешь». Зря-зря он думал, что Терентий бежит, просто спасая свою жизнь. Такие коты редко делают что-то просто так. Оббежав вокруг сарая третий раз, Геннадий притормозил. Пришло ему в голову, что бегает он, бегает, но как-то непродуктивно». Он развернулся и, крадучись, направился в противоположную сторону, надеясь поймать Терентия, который вот-вот должен выскочить ему навстречу. Кот, сидящий у забора в зарослях ежевики, только посмеивался. Но даже существу с изысканным чувством кота юмора может надоесть наблюдение за здоровенным тевтоном, топающим то в одну, то в другую сторону, около приличного, Ранее ни в чем не этаком незамеченного сарая. «Ладно, шутки шутками, а опыты опытами. Подведем итоги. Земля — нихт, дерево — нихт, бревенчатая стена — я. А что еще? Может, у него какая-то градация по материалам имеется?» «Вот, например, если о каменную или бетонную стенку его приложить, что будет? А если о забор? Он же тоже в некотором роде стена». «Да», — размышлял Терентий, ощущая себя исключительно приятно. «Эх, ладно, надо еще поработать на благо науки», — решил он, незаметно прошмыгивая вдоль забора, и выныривая у края ежевичных зарослей. Геннадий у угла сарая целеустремленно метался то направо, то налево, силясь захватить врасплох мерзкое животное, но даже кончика хвоста уловить не мог. «Вот паршивец! Неужели же смылся?» — бормотал он. «Эй, Тевтон, кого ты там так потерял?» Насмешливый голос рыжей пролазной тварюшки заставил Геннадия отпрянуть от сарая и рвануть к забору. — Ну все, доста. Хм, а профлист он тоже шмякается продуктивненько, — порадовался Терентий. — Так и запишем. Заборы — я, металл — я. А если бы забор был из прутьев, где бы проверить? Крамиш летел в сад, в самом дурном настроении. Он вдруг сообразил, что как бы окружающие к Геннадию не относились, для человеческой женщины он может считаться очень даже привлекательным. Он-то насмотрелся на улицах и в парках, как ведут себя парочки. «На фоне многих и многих там этот очень даже породистый. Крексер, его побери!» — подумал Крамиш, подавшись на яблоню, и осторожненько перебираясь с ветки на ветку, чтобы не выдать себя и не сбить драгоценную зависть, которая уже кое-где заменила пышный яблоневый цвет. А если Тане он понравится? Стоило только представить себе вот это рядом с его центром мира, как перед глазами поплыли красные круги, сменяющиеся знакомым серым перецветом. «Нет, только не сейчас». Крамиш сильно зажмурился, прислонился боком к стволу и замер, стараясь не пропустить ничего из того, что говорят эти двое. Когда он осознал, что Таня прекрасно поняла, зачем этот беловолосый вызвал ее в сад и очень достойно его отшивает, Крамешу аж полегчало. Рассеялась серая пакость, но он не торопился взлетать, потому что к недоумевающему Генчику прибыл Терентий. «Я его прямо зауважал», — удивлялся бескрайно, наблюдая за представлением. «И ведь прямо испытание проводит. Обо что есть смысл швырять Германа?» Когда испытательная миссия перебралась к сараю, Крамиш последовал за ними, также незаметно прячась в ветвях. «Интересно-то как! Бревна, значит, ну-ну! Ого, и профлист?» «А обо что тут еще можно попробовать?» Выходило, что все вертикальные рукотворные поверхности в тереме сделаны из дерева или из металла, так что испытывать Генчика больше не обошто. «Эх, а мне повеселиться!» — огорчился Крамиш, слетая с дерева и кружась над Терентием, который играл в лягво-футбол в роли вратаря, не подпускал к забору раздосаданного Геннадия. Тиреня раз за разом отбрасывал передними лапами упорного лягуха, пытаясь рассчитать, насколько у Генчика хватит сил. Что поделать, наука дело такое, стоит только увлечься, трудно остановиться. Тут упорная земноводная, пошевелив разумом, решила прыгать к сараю. Там-то он тоже может вернуть свой нормальный облик. Э, нет, я в игре. Рамиж пролетел над лягухом на бреющем полете, вызвав у того неконтролируемый сброс биологической жидкости. Не подумайте чего. Это нормальный рефлекс у испуганной лягушки или жабы, призванный облегчить организм для лучших скаковых характеристик. Примечание автора. Это чистая правда. Поэтому, изловив крупную лягушку или жабу, не пугайте ее еще сильнее или не держите слишком близко к себе. У нас они, конечно, не дорастают до размеров лягушек-водоносов, но пометить едкой жидкостью известного происхождения смогут». Облегченный таким образом Геннадий шустро увернулся от когтей ворона и рванул к сараю с удвоенной скоростью. «Прямо гоночный болотный болит!» — насмешливо каркнул ворон над головой Геннадия, заходя на новый круг. Разумеется, он его сцапал, еще бы. Так что пришлось Генчику повисеть в жесткой когтистой лапе, пока Крамиш не придумал, обо что бы это создание еще можно было бы приложить. А, понял, у Террима фундамент-то каменный. Крамиш заложил вираж и в сопровождении Терентия, который мчался за ним, изображая почетный караул, полетел к Терему. Прекрасная идея, обрадовался Терентий, сообразив, куда именно направляется Крамиш. Продолжаем двигать науку лягухой, то есть лягухом. Движение легуха к науке было стремительным, с жесткой посадкой в конце. Смотри-ка, а камень тоже срабатывает, прокомментировал получившийся результат любознательный Терентий. От чего это он такой? Тихий, лежит, не бежит. Это я, когда опускался, немного им притормозила землю. Пояснил Крамиш, ни чуточки не смущаясь. Чисто для улучшения его здоровья. Да? Уважительно удивился Терентий. Точно тебе говорю, мы же за здоровое здоровье, а у него не порядок. То сердце стучит, то жидкости всякие проливаются а обмать сыру землю приложился. И гляди-ка, и сердце у него нормально работает, и сухой весь. «Скотина пернатая!» простонал Геннадий, ушибленный всей тушкой об землю и даже слегка стесанный в районе груди и талии. «Я тебе это припомню. У меня ж одежда пострадала, кожа тоже, лапы, то есть руки поцарапаны. Это все мелочи». «Зато тахикардии нет. У тебя ж ее нет, правда?» Участливо уточнил Крамиш. Геннадий, сообразив, что его секретная беседа с Таней была подслушана, ринулся на обнаглевшего ворона, напрочь забыв про Терентия, который умело метнулся к его коленям, картинно боднул, а после только наслаждался результатом. «Квак!» — вырвалось у Геннадия через миг. «Как же так?» В кухне на диванчике бессовестно хохотал Соколовский, предвкушая интереснейшее времяпрепровождение, а в перерывах между приступами смеха уговаривая Таню не торопиться. «Танечка, вы даже не представляете себе, какое это прочное земноводное! Да и заживает на нем все! Да вы помните как! Не нужно его спасать, честное слово!» Он и так скоро сюда прибудет.